Погибший Кондратьев нашел таинственный портрет в том самом купе, где умер Воробьев. Воробьев был только с дочерью, и разговор между ними шел о назначенном отцом для своей дочери женихе. Женихом этим был Кудринский. Вернее всего, при разговоре о нем отец или дочь держали портрет будущего родственника в руках. Когда случилась смерть Воробьева, Портрет был брошен, завалился куда-нибудь, и при осмотре вагона его не нашли. Так и лежал он там, пока им не завладел Кондратьев. Это была, конечно, догадка, но догадка наиболее вероятная. Но что же тогда было опасного в портрете для них? Ведь Кудринский на лицо Портрет не нужен, когда есть оригинал. Но нет, все дело в этом портрете, в нем, только в нем. А где его сыщешь? Кобылкин призвал к себе Пискаря и Совчука. Последнему он приказал немедленно, и во что бы ты ни стало, привести к себе Никитина, а первому поручил навести справки во всех петербургских фотографиях, не снимался ли где в последнее время Кудринский. На выполнение того и другого поручения нужно было время. мифодий Кириллович вспомнил, что он обещал навестить семью Ракиты и решил сделать это немедленно. Кобылкин в своем неизменном шарабане отправился на столичную окраину, где произошло за эти дни столько полных тайны происшествий. «Мозг старика работал все быстрее и быстрее». «Нет, нет и нет!» – мысленно воскликнул Кобылкин. «Сомнений быть не может!» «Там хотели скрыть портрет Кудринского. И именно тот, который был у Воробьева». Когда пришлось проезжать мимо железнодорожного вокзала, Мефодий Кириллович решил, что необходимо ему, как он обыкновенно выражался, «подогреть себя» заставить мозг работать сильнее, дать ему для этой работы новую пищу. Для этого он решился осмотреть еще раз тот вагон, где произошла катастрофа с Воробьевым. Первоначальный осмотр произведен был поверхностно, ведь тогда никто не видал чего-либо подозрительного в скоропостижной смерти Егора Палча. Тем не менее, вагон был все-таки оставлен следственными властями в качестве вещественного доказательства и даже заперт на замок в сарае. Когда Кобылкин объявил железнодорожному начальству, кто он и зачем явился, его с почтением и беспрепятственно допустили к вагону. В сопровождении нескольких человек вошел Мефодий Кириллович в сарай. Он смело шагнул вперед и прямо прошел в купе, где умер Воробьев. <звы> Решительно не было ничего такого, что хотя бы чем-либо могло напомнить о разыгравшейся здесь, в этой крохотной коморке, драме. <звы> «Вот на этом диване и лежал труп», – предупредительно пояснил Кобылкину один из провожатых. «Ага», – подумал тот, – «Если Воробьев мертвый лежал здесь, то и живой он сидел здесь же». Он стал надавливать руками на пружины, и взгляд его невзначай упал на то место, где сидение соприказалось с боковыми подушками. «Там пустота!» — сообразил он, когда сунул в щель руку. Вдруг дрожь пробежала по его телу. Под пальцы... Попалось что-то мягкое и шелестящее. Он сделал движение и вытащил обрывок тонкой шелковой бумаги. Поднести его к свету и узнать, что это такое, было делом одного мгновения. Это был листок, который обыкновенно приклеивается к фотографиям для предохранения их от действия света. Сердце Мефодия Кирилловича радостно забилось. Тайна казалась ему близкой к разоблачению. Весь трепещат, нетерпения, Мефодий Кириллович расправил драгоценный лоскуток и даже вскрикнул от восторга. На обрывке сохранилась фамилия фотографа и даже адрес его. Москва. Посмотрим, не найдем ли еще чего-нибудь. Он начал подробнейший осмотр купе, вскакивал на диваны и заглядывал в сетки, выстукивал стены, приказал поднять сиденья, подлез под них, потом осмотрел также внимательно соседние купе. И чем дольше продолжался осмотр, тем все более озабоченное и в то же время торжествующее выражение принимало его лицо. Он никому не сказал ни слова, но, уходя, приказал караулить и вагон, и сарай. «И как это раньше могло от меня ускользнуть?» – размышлял он. Теперь ясно, как попала змея в купе Воробьевых. Под сиденьями диванов с обеих сторон он открыл небольшие отверстия, проделанные с внешней стороны, то есть из обоих купе соседних с тем, где умер Воробьев. Кроме того... Было еще одно отверстие, тоже внизу довольно большое, замаскированное материей обивки. Тайна раскрывалась все более и более. Теперь Мефодий Кириллович старался заставить себя не думать более ни о змеях, ни о портрете. Пока что нужно было разобраться в новых открытиях, но напрасно. Мозг был подогрет и работал сам Помимо воли Ясно, ясно, все теперь Размышлял Мефодий Кириллович На пути к жилищу Ракиты Оплава на Воробьева Началась с Москвы Оба купе По ту и другую сторону купе старика с дочерью Были заняты охотниками Ночью Когда все заснули Проделаны были отверстия Змеи, а их непременно было две По одной с каждой стороны Могли быть в кожаных мешках Так что для тех, кто держал их Они никакой опасности не представляли Но зачем же две гадины? И это ясно Ловкачам моим А нужно сознаться, ловкачи Нужно было непременно во что бы ни стало Уничтожить только одного старика Девушка же должна была остаться Ее берегли Она-то, по всей видимости, и была главной приманкой. Тут Кобылкин вспомнил о том, что ему сообщили о Морле и разорении Воробьева. Теперь опять все как будто окуталось туманом. Раз Воробьева ничего не получала после смерти разорившегося отца, стало быть, она для неведомых хищников ровно ничего не стоила. «А вот мы посмотрим, как это он так разорился!» И Решил, наконец, Мефодий Кириллович. Узнать-то это не так уж трудно. Теперь же вот что. Змей было две. По одной из каждой стороны для меня это ясно. С какой стороны не спал бы Воробьев, присмыкающийся то или другое, в зависимости от того, на каком диване, правом или левом он сидел, настигла бы его. Но где же... «Вторая змея». Однако этого вопроса он решить не мог, да пока и не занялся им. На очереди были другие дела, более важные и требовавшие большого напряжения. С такими думами добрался Мефодий Кириллович до квартиры «Ракиты» более часа провел в семье Пантеля Ивановича, утешая Веру Ивановну и лаская ребятишек. Когда он возвратился, Пискарь и Савчук уже ожидали его. Принесенные последним вести были неутешительны. Никитина не было. Парень успел куда-то скрыться, и, несмотря на все поиски, Савчук нигде не нашел его. Изо дня в день он только ночью возвращается, оправдывался совчук Что ж, подождем до ночи рассеянно, сказал ему Мефодий Кириллович. А у тебя что, обратился он к пискарю, заметив, что тот что-то держит в руках. Вот, пожалуйста, Мефодий Кириллович, протянул ему сверток пескарь Нашел. В двух фотографиях снимался господин Кудринский. Кобылкин живо схватил и развернул сверток, но его ждало разочарование. На фотографиях Кудринский был как Кудринский. фотографом удались портреты, и сходство было соблюдено. Так, посмотрим, что Москва скажет, даже вздохнул Мифродий Кириллович. Уже на обратном пути к Раките у него создался вполне определенный план действий. Прежде всего... Он приказал установить бдительное наблюдение за Кудринским, узнать, где он поселил Воробьеву, и тоже наблюдать. Немедленно привести Никитина, как только тот будет найден. Затем он сам снесся по телеграфу с Москвою, Лондоном и Владивостоком. В Москве он, указав адрес фотографии, значившейся на обрывке найденном в вагоне, просил раздобыть портрет Кудринского, если тот снимался там. В Лондон он послал к русскому представителю Запрос о банкире Морле А во Владивостоке запрашивал о Воробьеве И о том, не осталось ли где в Сибири После него недвижимое имущество И если осталось, то какое Ответы из Лондона и Владивостока Не заставили себя долго ждать Из столицы Британской империи сообщили Кобылкину, что банкир Морли постоянно живет в Шанхае. В Лондоне жена Риджент-стрит находится только отделение его банкирской конторы. Сам Морли более года не был не только в Лондоне, но даже и в Европе. Ответ из Владивостока тоже помог рассеять мрак, весь мрак. После Егора Павловича Воробьева остались золотые россыпи. И ни о каком разорении покойного миллионера здесь не было слышно. Наконец пришла из Москвы долгожданная посылка. Дрожа от волнения и нетерпения вскрыл Мефоди Кириллович казенный пакет. Там было несколько фотографических карточек. Кабылкин взглянул на одну из них и даже подскочил от удивления. С фотографии глядело на него совершенно незнакомое лицо, очевидно, больного, близкого к смерти человека. Это был не Кудринский. Сходство кое-какое было, но столь отдаленное, что того Кудринского, которого знал Мифодий Кириллович, и того, кто был изображен на московской фотографии, никогда нельзя было бы принять за одного и того же человека. Целую ночь продумал Мефодий Кириллович. На утро он приказал окружить Кудринского и Воробьеву. Ему уже было известно, что Мария Горна жила у Зальцев под самым строжайшим надзором. Послал в Москву петербургский портрет Кудринского, а сам немедленно уехал. Пробыл он в отсутствии два дня. Никто не знал, куда уезжал он. Без него Пискарий, в особенности Савчук, глаз не спускались с Кудринского и Марии Горны. Так что, когда возвратился из своей поездки Мефодий Кириллович, они встретили его вестями, которые в одно и то же время были и неожиданны, и уже предчувствуемы, хотя никогда бы сам Кобылкин, при множестве слагавшихся в его уме комбинаций, не сказал, что выйдет так, как оно случилось. Герман Зальц оказался лакеем Кудринского, тем самым, которого видел у него Кобылкин. По наведенным справкам, ничего предосудительного ни в поведении, ни в прошлом его и его жены не было. Но кучером у них служил тот самый мастеровой Никитин, который последний видел живым сцепщика Кондратьева».